Глава сороковая. Письмо матери. «Благодарим вас и ваших товарищей, захоронившие похороны нашего любимого сына. Как невелико горе мы все же не падаем духом, и, охвачены ненавистью к презренным гадам, мы удесятерим свои силы на выполнение хозяйственных и политических задач, стоящих перед колхозом, дадим больше фронту продукции».